Глава 25 «И что, даже ножичком его не пощекочешь?» – удивился Береста, когда я выбрался из ЛАЗа. «Мне не нравится ковырять железом живых людей», – покачал я головой, протягивая ему трофейный кошель с несостоявшегося киллера. «А если он соврал?» подбрасывая плато на ладони усомнился береста ты же слышал если соврал я вернусь и тогда он станет молить меня о смерти конечно он может не поверить но это уже будут его проблемы ты вот что береста хорошенько за ним присмотри с недельку а я пока прокачусь во владимир и в суздаль посмотрю что там к чему когда вернусь решим что делать с этим утырком вообще-то это получается не подстава а дворянские разборки «Чижовская братва тут не при делах». «Если бы у них получилось достать меня, ты бы думал так же?» Хмыкнув искоса, посмотрел я на вожака в атаге. «Если бы у них получилось, то все подумали бы, что дворянина грохнул кто-то из нас. И тогда только держись». «Но ведь он с дружком и впрямь ничего не мог поделать». «А вот я думаю, что они и без узоров помогали бы тому одаренному». «Однако он ради собственного спокойствия решил их стряножить. Только и всего». «Так что держи этого правильного пацана под крепким замком». «Какого паца? кого?» Вожак попытался осмыслить сказанное мною. «Не бери в голову. Просто не прохлопайте его». «Хорошо. Вот и ладно». «О, быстро бегаешь, без! Показал рисунки?» «Показал. Не видел он его». «А ты сказал, кто его просил глянуть на листки?» «Да он и сам все понял. велял кланяться». Но помочь не может, потому как не видел этих двоих. «Спасибо, бес!» – хлопнул я паренька по плечу и пошел по тропе в сторону дороги. Итак, к волхву это нападение никакого отношения не имеет. Впрочем, я так и подозревал, ведь ознакомился с его дневниками. Правда, подробностей относительно похищения Лизы никаких. Обычный рабочий момент, а потому, кто именно наблюдал за мной и собирал сведения, там не указано. Но ведь это могли быть и крепостные волхва, или кто-то, кого он подрядил на конкретную работу. Людей он давил, как мух. Так что не удивлюсь, если для разового задания подбирал отдельного человека, а после пускал его в расход. Никаких моральных принципов. Подход к людям сугубо утилитарный. Мразь, как она есть. Что тут еще сказать? Остается великая княжна. М да. Хочу я быть ее другом или нет, неважно. Меня уже включили в расклады, и не вычеркнут из них, сколько бы я ни брыкался. Итак, для всех и каждого я друг Марии Ивановны, а Лиза ее подруга. Но за сестру можно пока не волноваться. Обычная мелкопоместная дворянка, да еще и третья дочь. С Великой Княжной толком она еще не сошлась, а потому непонятно, как то отреагирует на ее гибель. Так что сестренка пока никому не интересна. Я был бы еще менее привлекательной мишенью, но так уж вышло, что именно благодаря моему вмешательству младшая Долгорукова осталась жива и невредима. Не напади я, и карета спокойно прокатила бы мимо уступившей ей дорогу Рябовой. Бывшая капитан влезла в драку уже по факту, и значит, меня хотят наказать за то, что сунул нос не в свое дело» а заодно показать остальным, насколько вредна для здоровья излишне активная жизненная позиция. Получается, я перешел кому-то дорогу. Причем он настолько мстителен и влиятелен, что заказал мою сестру волхву, чтобы сделать из нее волколака и, образно говоря, а может и не образно, сожрать ее. И тогда получается, что великую княжну он также заказал, желая нанести упреждающий удар по решению императора – Не с бухты-барахты ведь возникло это решение с введением ее в очередность наследования престола. Ну или, как вариант, этот кто-то до коликов ненавидит долгорукого и, желая насолить врагу, решил похитить его дочь, а удовлетворяя свое эго, употребить ее жизнь для роста собственного дара. О, как я умею лихо закручивать, аж голова кругом от перспективы бодания с сильными мира сего. В смысле, мне это нахрен не нужно? Но, похоже, меня никто не спрашивает, и я уже в колесе. А тогда уж пищи да беги. Впрочем, вполне может статься и так, что это я сейчас все нафантазировал из-за больного воображения и высокого самомнения. Подручные волхва вполне и сами могли случайно прихватить Марию Ивановну, и лично Седову не понравилось то, что из-за меня у него случилась осечка, а характер оказался мстительным и мелочным. Нужно как-нибудь выяснить, что за человек был покойный. Ну, за исключением того, что он мразь, каких мало. Но в этот расклад не вписывается сегодняшнее покушение, если только кто-то из клиентов знал, чем пробавляется Сидов и теперь мстит за потерянную возможность развития Дара. Ну, как вариант. В любом случае, нужно найти того, кто меня заказал, и оторвать ему башку, потому как лучшая защита – это нападение». Пугает ли меня то, что заказчик может оказаться кем-то из князей? Признаться, да. Потому что иметь дело с сильными мира сего опасно, причем даже не столько для меня, сколько для моих близких. А вот трудности с его устранением меня совершенно не смущали. Потому что не местным тягаться со мной. Если я решу до кого-то дотянуться, то никакой дар, магическая защита и окружение компаньонов не сумеют ему помочь. Факт. После приключения с волхвом в моем распоряжении оказались две отличные лошади, продавать которых я и не подумал. Как, впрочем, и отправлять в имение. Определил на постой в платную конюшню под профессиональный уход. Я, конечно, и сам знаю, как за ними смотреть. Из помещиков я в конце концов или погулять вышел. Но как-то лениво. А так не очень-то и дорого получается. Вот с оружием малость прогадал. Прежний комплект из карабина и пара пистолетов подарил матушке. Тот, что за эти дни изготовил сам Сергей Андреевич, уже у отца. Вот и пришлось вооружаться обычным гладкоствольным дульнозарядным карабином. Нет, в мастерскую у Дудина имелись в наличии штуцера, но заряжать их слишком мешкотно, а одаривать этот мир пулей минье я спешить не желал. То, что легко сделать, весь легко и повторить – Ну и зачем мне самому себе плодить трудности, чтобы потом чесать репу, как их преодолеть? Я потому и пошел по пути изготовления сложных образцов стрелкового оружия, чтобы желающих владеть такой дорогой игрушкой было немного. А в голову местных оружейников не закралась мысль о начале масштабного производства. Конечно, пуля с хвостовиком – это тоже уже достаточно просто. Но у нее все же не те дальность и точность, что у штуцера – Изготовление сложное, и о массовом использовании говорить не приходится, так как в войсках столь серьезная разбежка по калибрам, что хоть стой, хоть падай. Плюсом к карабину уже привычные мне двуствольные пистолеты, тесак и метательные ножи. Не на прогулку собрался. Как я уже говорил, разбойники на дорогах – это не редкость, а данность сегодняшнего дня. Иное дело, что для всякой ватаги своя дичь. Но уж одинокий-то всадник всяко-разно окажется по зубам чуть не каждому встречному поперечному. Подумалось о том, что от отправки ко мне молочного брата я, наверное, все же отказался зря. Пусть он города не знает и за ним нужен глаз да глаз, в дороге от него толк был бы. Что не говори, а батя его готовил как бы его выхолопа, и я кое-каким ухватком обучил, так что в драке однозначно было бы хорошее подспорье. Впрочем, если ехать быстро, то и с неприятностями получится разойтись. С Лизой и Столбовой мы из-под Курска за один переход добрались и никого не встретили. Так что не стоит непременно ожидать неприятностей. Опять же, одежда дворянина тоже какая-никакая, а охранная грамота от мелких банд. Вообще-то путь не близкий, как ни крути, а более пяти сотен верст, ну а двух конь я преодолел их без труда. М да. «Ну как без труда. Я с уверенностью могу сказать, что на дальнем переходе лошадь однозначно проиграет тренированному человеку. Но это если она не имеет соответствующих узоров. А так я им проиграл в чистую и едва ли не валился из седла. У меня-то такого подспорья нет и близко. Как бы то ни было, а на закате второго дня я был по названному груздем адресу. Решил не разводить кружева, а просто постучать в калитку». «Ну а что такого? В доме наверняка есть слуги. В том, что личность убиенного еще не установлена, я уверен, и потому во Владимире о его гибели никто ни сном, ни духом. Риск минимален, зато есть возможность побывать у него дома и собрать дополнительную информацию». Из-за забора послышался лазь живого пса, но сколько я не стучал, к калитке так никто и не вышел. Думал уже, что уйду ни с чем, даже не выяснив, действительно ли тут проживал некий дворянин Лебедев. «Не стучите, господин хороший. Нет дома никого». Я обернулся на голос. «Пожилая женщина, судя по одеянию прислуга. Я приметил ее, когда она еще только поднималась вверх по улице. Я проездом из Мурома. Батюшка сказал, что смогу остановиться у его знакомого, Лебедева Ивана Степановича». «Все верно, господин. Это его дом есть. Только их благородия нету. Неделю назад по делам с двумя слугами уехали. А прислуга домашняя позавчера после полудня куда-то подалась. Вроде и без вещей, а так и не вернулась. Если до завтрашнего вечера никто не объявится, госпожа моя в княжескую праву обратится, потому как пес их не с голодухи воет, никому покоя не дает». «А покормить не пробовали?» «Да он же от чужих не возьмет». Не, что у вас собак не клеймят. Это да, есть такое. Ну что же, коли так, то переночую в гостинице. Где ближайшее, не подскажете? Я предположил, что Лебедев повязал повиновением всех своих домашних, и как только слуги поняли, что отныне свободны, то предпочли сбежать. Не знаю, как у них с паспортами, быть может и не глупые, чтобы бежать на удачу. С другой стороны, можно податься за Урал или на границу с Диким Полем. Два направления, откуда выдачи нет, и где никто не спросит документы или выправят на то имя, какое назовешь. Правда, если уж там на бедокуришь, то и спрос куда строже, чем во внутренних княжествах. Пес схватил кусок сырого мяса еще в полете и проглотил всего лишь пару раз, поведя челюстями. Еще два куска ушли в топку столь же стремительно. Больше давать я поостерегся. Пусть лучше будет полуголодным, чем набьет брюха. Так-то он вон виляет хвостом и еще просит. А как сыт будет, то, глядишь, и о долге сторожа вспомнит. А мне этого не нужно. Дверь не заперта. В доме беспорядок. Причем только на господской половине. В кабинете одна половица поднята, наверняка там был тайник. Еще один обнаружился в стене, заснятой картиной. Третий в отдушине печи. Все пустые, ясное дело. Ну что тут сказать? А слуг с узором повиновения хозяин явно не таился, и те прекрасно знали, где он хранит ценности. Как только привязка пропала, слуги решили прикарманить все нажитое непосильным трудом и дать стрякача налегке, имея при себе только деньги. Правильное решение. Так меньше шанс привлечь к себе внимание, а все необходимое можно приобрести и в пути, были бы средства. Ну да бог с ними, с деньгами, они меня не интересовали, Главное, что пока все сходится, и я в доме того, кто приперся в Воронеж по мою душу. Не зря два дня в седле корячился. Теперь не помешало бы найти еще что-нибудь полезное. Однако на этом мое везение закончилось. Обыск рабочего кабинета результата не дал. Я обнаружил столь модные сейчас дневники хозяина дома, но там не оказалось ничего предосудительного, ни единого слова о его тайной жизни. Письма также не несли никакого компромата. Одним словом, половину ночи я провел впустую. Купчишку, что держал кабинной лавку и пробавлялся с кубкой краденого, я нашел без труда. Еще и нужного мальца на рынке отловил да поспрашивал. Никакого насилия, чисто на взаимовыгодных условиях. В крайнем случае, можно было подойти с подношением к местному авторитету и оформить прописку, чтобы вообще никаких вопросов. Но, коль скоро получилось собрать информацию, пройдясь по вершкам, копать глубоко не вижу смысла. К лавке я подошел в час пополудни, когда солнце стояло в зените, и прохожих на пыльной и залитой жаркими лучами улице практически не было. На входе в лавку разошелся с какой-то женщиной из мещан, и все, внутри больше никого. Не нужно изображать из себя покупателя, присматривающегося к товару, достаточно просто задвинуть засов. «Эй, ты чего?» – возмутился был лавочник и тут же осекся. «Если хочешь жить, веди себя тихо», – нарочито медленно, взводя сначала один, а после второй курки двуствольного пистолета произнес я. «Всё здесь, под прилавком», – задрав руки и отступая на шаг к полкам с товарами произнес лавочник. «Это хорошо, что ты ведешь себя тихо». Короткий взмах, свист и клинок со стуком вошел в полку у самого уха, вздрогнувшего купчишки. «Если задумал глупость, то знай, что мне не нужно стрелять. Я и с ножичком управлюсь». «Я ничего не задумал. Деньги под прилавком...» Затряс он головой. «Это хорошо, что не задумал», — извлекая очередной метательный нож, произнес я. «Но меня это твоя мелочь не интересует». «Я вижу, ты не местный...» «Людям-то представился?» Начиная приходить в себя, купчишка попытался урезонить меня. «Думаешь, я кому-то что-то должен?» «Но...» «Я не из разбойного Люда, Пахом. Я из Воронежа, куда ты отправил Лебедева. Ну или, если хочешь, кобзаря убить меня». И «Я...» «Его и Мышату я порешил на месте. Груздю повезло меньше. И он все мне рассказал». «Уверен, что хочешь именно такого разговора?» «Я не знаю, кто заплатил за мою смерть. Не говори, что ты непричастен, если хочешь жить. Да и умереть можно, по-разному». «Помоги!» Но должен был он попытаться. Не мог не попробовать. Крик на высокой ноте оборвался хрипом. Трудно кричать, когда тебе в трахею прилетает ребро ладони. Довершил дело я ударом по темени, после чего утащил пленника в подсобку». Ну или в складскую комнату. Тут разговор должен был состояться более обстоятельный. И так как клиент чего-то не понимал, более жесткий. Да, мне противно истязать пленных, но умирать я также не спешу. К тому же под ударом не только я, но и мои близкие. Потому мне нужен не пахом, а его наниматель. И вообще то, что этот урод лично никого не убивал, не значит, что на его руках нет крови. Есть. И причем по самые локти. Так что я не стеснялся и не сдерживался. Вернее, пересиливал себя и все время старался держать перед взором глаза сестры, когда она пришла в себя после исчезновения узора повиновения. За этот взгляд я и сотню мразей замучаю без малейших угрызений совести. Увы, либо этот урод оказался слишком крепким орешком, Либо он и впрямь не знал, кто к нему пришел под покровом ночи и с маской на лице, сказал, что дело срочное и заплатил настолько щедро, что удаленность в пять сотен верст не вызвала никаких дополнительных вопросов. Тупик. Ни одной зацепки. Возможно, Шерлок, мать его, и нашел бы их с десяток, но я их не видел. Обратно я уже так не погонял и в Воронеж вернулся на исходе третьего дня. Поблагодарил Бересту за охрану груздя и, походя, вогнал тому нож в сердце. Я не святой прощать тех, кто пытался меня убить по какой бы то ни было причине. Опять же, он из лихих, а значит и кровь на руках имеет, и дальше этим будет пробавляться. Доплатил Бересте 2 рубля, чтобы прибрал тело, и дело с концом. Рассказывай. Отставляя кружку со сбитнем, потребовал князь. В последнее время новости не радовали, а потому при виде такого выражения лица у дьяка и любимый напиток в горло не лез. «Простите, ваша светлость», – завел привычную шарманку Никита. «Ну, не тяни. Я уже понял, что вести дурные. Теперь хочу их услышать». Человечек из Воронежа сообщил, что на Ярцева напали два простеца и одаренный. Двоих он убил на месте, один простец сбежал. «Напомни мне, этот Ярцев – недоросль, не прошедшие инициацию, и к тому же поскребышь. «Так и есть ваша светлость!» И он прибрал одаренного. М да А этот малец не так уж и прост...» Князь посидел с минуту в задумчивости и, наконец, кивнул своим мыслям. Но меня через того души выйти сумеют? спросил он дьяко. Нет, человек во Владимире обрубил концы, что вели к нему. Они доберутся до него и ваше имя не всплывет. Это хорошо. Вот что. Как и Машку, оставь этого щенка пока в покое. Пусть ходит, сторожится. Мне оно тогда же приятней. Не знаю, с чего я закусил у дела. Не иначе, как Петрушка выбесила со своим своеволием. Да и Машка закусить не вышла. Торопиться мне некуда. Обожду, глядишь, и удобный случай сам собой представиться. Просто человечек в Воронеже время от времени пусть поглядывает за щенком. Сделаю ваша светлость. Что-то еще? Под Курском в своем имении при задержании был убит помощник седов, промышлявший людоловством. Его имение отошло казни. Сестра Ярцева и пропавшая вместе с ней боярышня Столбова вернулись в гимназию. По слухам, тот самый Седов их и похитил. «Вот значит как. Нашли, стал быть, охотника людишки Государева, Довольно хмыкнул князь. Гадаешь, чему радуюсь?» «Не понимаю, ваша светлость», – вынужден был признать Дьяк. «Дурья ты башка, Никита». Даю руку на отсечение, бумаги покойного теперь в тайной канцелярии. Но оттуда их ведь не достать. Главное знать, где они. А уж как достать, придумать всегда можно. Довольно ухмыльнулся князь. Потянулся, взял кружку с успевшим остыть с битнем. Но, несмотря на это, вкусом остался доволен. Не так все и плохо. Секрет чуть дальше протянутой руки... И при должном старании до него дотянуться можно. А что до Долгорукого и этого щенка? Ничего. Как там говорят в Италии, «месть – блюдо холодное».